Глава двенадцатая. Атонор и разгадка первой тайны. «Смелее, входим, воздух сам принесет нас туда, где Ческо». Нина, сидя на пузыре, двигалась вдоль стены, приближаясь к входу в вентиляционную трубу. Одна за другой девочки были втянуты в нее, тяга была очень сильной, и им оставалось только покрепче вцепиться в пузыри, закрыть глаза, И довериться судьбе Нина летя в воздушном потоке почувствовала, что конец трубы уже близок и действительно мгновение спустя она упала на пол какой-то комнаты от удара пузырь лопнул и нина покатилась к стене. рядом шлепнулись рокси и фьы девочки огляделись и увидели три громоздких агрегата, два перегонных куба высотой больше метра которых плескалась жидкость неопределенного цвета, четыре медных листа, прикрепленных к полу, широкую низкую банку и разнообразные палочки и трубочки из металла. Три агрегата составляли углы равностороннего треугольника. Первый имел форму печки, копящейся углем, и сейчас из него доносился оглушительный свист. Второй напоминал печку для пиццы, в нем тлели какие-то огромные листья, А третий походил на ракету с освещенными иллюминаторами. Многочисленные стальные трубы и электрические провода соединяли устройства между собой, а в самом центре комнаты находился большой корабельный штурвал, который медленно поворачивался влево, должно быть, автоматически. "Где мы?" тихо спросила Фёра. "И для чего все эти штуковины?" добавила Рокси. "Я ещё не знаю." но наверняка мы в очень важном месте», — отвечала Нина. Она и правда не понимала назначения этих устройств, но была уверена, что это особое помещение, где каркон придумывает свои мерзкие препараты и магические пакости. На стенах висели чертежи странных механических конструкций, были написаны алхимические формулы и названия металлов, подчеркнутые красным. На грифельной доске мелом были написаны цифры, Семь, два, шесть, шесть, пять, один, три. А рядом слово «Аттонор». «Аттонор. Я хорошо знаю, что оно обозначает». Нина повернулась к подружкам. «Аттонор — это неугасимый огонь. В алхимии он символизирует сильный дух. В черной тетради моего деда записаны четыре основных элемента из символа магической вселенной. Вода — слабый дух, земля рующий дух воздух светящийся дух и огонь сильный дух у каждого из них есть соответствующий цифровой код тот кто овладеет атонором овладеет неугасимым огнем вселенной и если его использовать во имя добра тогда всем будет от этого польза но если аанорр попадет в руки зла все окажутся в смертельной опасности руси внимательно выслушав нину кивнула в сторону агрегата в форме печки для пиццы. «Нина, там горит огонь. Может, это и есть Атонор?» «Невозможно, невозможно, если только...» Нина запнулась, повернувшись к остановившемуся штурвалу. «Если только что?» — хором спросили Фьора и Рокси. «Если только Каркон не оказался настолько сообразителен, что смог преобразовать алхимическую формулу Атонора в математическую?» Посмотрите на эти цифры. Они могут являться ключом для входа в механическую систему использования неугасимого огня. «Механическую?» — не поняла Рокси. «Да, энергию, производимую атонором, можно использовать не только в магических целях, но и для приведения в действие механических систем, состоящих из различных устройств и их комбинаций». «Очень интересно, но для чего служат эти...» механические системы, что может делать каркон с неугасимым огнем и этими аппаратами?» «По правде говоря, я не знаю, но, думаю, с их помощью он придумает какие-нибудь вредные магические трюки», — ответила Нина, протягивая руку к штурвалу, который возобновил свое вращение влево. Но как только девочка дотронулась до штурвала, огонь в печке ярко вспыхнул и тут же опал, стала видна прозрачная стеклянная палочка. Нина убрала руки со штурвала, и палочка исчезла. «Мне кажется, эта палочка и есть символ неугасимого огня. Надо как-то взять ее», — сказала Нина, приближаясь к печи. Едва она протянула руку к палочке, облако черного дыма вылетело ей навстречу, и непонятно откуда идущий голос произнес «Игнис Этернум». «Я — неугасимый огонь в плену зла. Ты должна открыть первую тайну, чтобы освободить меня». «Атонор! Клянусь всем шоколадом мира, я нашла неугасимый огонь!» Нина не верила своим глазам, слезившимся от едкого черного дыма. Она отошла от печи и посмотрела на подруг с интересом наблюдавших за ней. «Первая тайна!» «Попробуй произнести заклинание Хамоэ Атури, и, может быть, палочка появится вновь», — подала совет Рокси. «Сейчас. Надо только ее вспомнить». Нина сконцентрировалась, глубоко вдохнула и произнесла. «Майроби Тикутанга». Огонь продолжал пылать, как и прежде, ничего не изменилось. Нина попробовала еще раз произнести магические слова, но Стеклянная палочка не появлялась. «Я не знаю, что делать. Заклинания Хамо и Атурии не действуют. «Оставь Атанор, Нина. Мы пришли сюда, чтобы найти Ческо. Огонь! Освободим позже», — устало сказала Фьоры. Нина нехотя согласилась, и они продолжили поиски Ческо. Как оказалось, тот находился совсем рядом, за устройством в форме ракеты. Когда девочки нашли его, он лежал без чувств, очки упали на нас ноги были подогнуты, а руки вытянуты вперед. «Ческо! Клянусь всем шоколадом, это он! Быстро сюда!» Нина опустилась на колени рядом с ним. «Он не дышит!» — испугалась Фьора. «Не дышит!» — эхом повторила Рокси. Нина сжала запястье Ческо, пульс, хотя и слабый, хорошо прощупывался. Руки у мальчика были в крови от мышиных укусов. Надо срочно что-то делать. Это очень серьезно. Он дышит, сердце бьется, но он в коме. Очевидно, мышиные укусы были ядовиты. Диагноз, поставленный Ниной, к сожалению, был правдивым. Девочка посмотрела по сторонам и увидела около печки для пиццы кучу огромных листьев, а на них табличку «Медицинская трава». «Может, это пригодится?» — сказала Нина, показывая на листья. Рокси взяла два больших темно-зеленых листа. «Вот, сделай что-нибудь. Спаси Ческо». Нина не была уверена, что ей это удастся. Оставалось лишь только положиться на интуицию, школу магии и вот эти огромные тропические листья. Она осторожно приложила листья к ранам на руках Ческо, прижав их на несколько секунд но мальчик не подавал никаких признаков жизни. Тогда Нина подошла к печке, сунула в нее лист, подождала, когда он воспламенится, бегом вернулась к ческу и, дуя на вспыхнувший лист, стала посыпать ранки пеплом. В одно мгновение на глазах изумленных девочек руки приобрели нормальный цвет и ранки от укусов исчезли. Нина взяла второй лист но на этот раз не подожгла его, а положила на лоб Ческо и, сосчитав до семи, сняла его, положила другой, сосчитала до двух, сняла, положила третий, сосчитала до шести, положила еще один и опять сосчитала до шести. Она следовала цифровому ряду, написанному на грифельной доске, надеясь, что, может быть, эта система поможет понять свойства лекарственного растения. Она держала в руке последний лист, когда Ческо открыл глаза и слабым голосом произнес. «Мыши. Сбакео. Я лечу. Лечу». «Ческо, это я, Нина. Просыпайся. Ты выздоровел. Смотри, вон Рокси и Фьоре. Сейчас ты сможешь встать на ноги и идти». Мальчик поправил очки, посмотрел на подружек и улыбнулся им. Те бросились помогать ему подняться. «Как ты себя чувствуешь? Руки не болят?» — спросила озабоченная Фьора. «Чуть-чуть покалывает в кончиках пальцев, но, в общем, ничего. Что со мной случилось? И где мы находимся?» «Ты был отравлен мышиным ядом, а находимся мы в лаборатории Каркона. Нам надо поскорее убираться отсюда, пока сюда никто не заявился», — объяснила Рокси. «А где Додой с Бакио? С ними все в порядке?» спросил Ческо, не видя своих друзей. «Они ждут нас в подземной галерее. всё пошли, возвращаемся через трубу». Пока они размышляли над тем, как в нее забраться, Нина обратила внимание на тетрадь, лежащую на маленьком столике, взяла ее и начала просматривать. «Ты что, увлеклась чтением? Нам же нужно скорее уходить отсюда. Пошли!» рассердилась Фьоры. «Подождите». Это записи алхимических опытов Каркона за последние годы. Здесь наверняка есть формула, использованная им для превращения Атонора во вредоносный огонь». «Великолепно!» «Атонор? Что это такое?» — спросил ческа «Это открытая первая тайна. Неугасимый огонь. Смотри». Нина показала на печь. «В огне лежит стеклянная палочка неугасимого огня» в котором воплощен сильный дух Вселенной. Я не смогла взять ее, попробую сделать это позже. Сейчас нам и правда лучше уйти. «Да, я тоже чувствую опасность», — настаивала Фьора. Но Нина, увлеченная находкой, никак не могла с ней расстаться и продолжала читать вслух. «То, что находится здесь, внизу, равно тому, что находится вверху, а то, что находится вверху, подобно тому, что находится внизу». С помощью только одного отрицательного знания можно уничтожить созидание. Ветер уносит мысли, а солнце иссушает души. Дети угасают, свет исчезает. Зло побеждает и царит. Четыре врага, которых надо победить, четыре тайны, которые надо раскрыть, чтобы торжествовать всегда. Четыре тайны, четыре врага. Понимаете? Харкон блокировал четыре тайны, поэтому мысли детей почти не попадают на Ксорекс. На острове Пасхи Хамоэ Атурий дал мне дощечку, на ней написано заклинание, с помощью которого мы нашли ключ к первой тайне, и нам удалось разблокировать один из каналов связи с Ксорексом. Значит, мы на верном пути. Мы должны достать стеклянную палочку. Если мы завладеем Атонором, неугасимым огнем, то первая тайна окончательно будет в наших руках. Каркон попытается помешать нам раскрыть три других, вот почему надо отнять у него ямбир. Это главное, что мы должны делать. Здесь записаны все его попытки создать черную магию. И Атонор, неугасимый огонь, служил ему для поддержания этого. Каркон — самый настоящий злодей. Бесценная находка, черная тетрадь, окрылила Нину узнать формулу каркона значило повысить шансы победить черного мага изобретая противодействие его коварству внезапно распахнулась дверь и в комнату влетели вишоола и близнецы андроиды стоять сопляки заорал одноглазый бежим прыгайте в трубу закричала нина пряча тетрадь в карман одноглазый нажал кнопку рядом с дверью и вход в трубу Захлопнулся. «Ага, попались! <с> теперь вы мои пленники! <с> Ко мне вы двое!» Приказал он андроидам. «Свяжите их! Свяжите! Мы отведем их к князю! А он распорядится, что с ними делать! Ха-ха-ха!» Нина вынула талдом и направила лучи в андроидов, попав одному прямо в лоб, а другому в колени. Несмотря на полученные раны, Андроиды продолжали наступать на ребят, которые пятились назад, пока не уперлись в стену. «А тебя, маленькая ведьма, я сожгу живьем!» Вишиола схватил палку и бросился на Нину, которая вновь подняла талдом и дала сильный разряд, но промахнулась. Рокси спряталась за агрегат в форме угольной печки, Фьора выставила кулаки, Каческо замахал руками, пытаясь напугать Одноглазого. Нина опять выпустила разряд и луч попал в палку, которую Вишиола держал в руках. Тот замешкался, а Нина, воспользовавшись этим, бросилась к двери. Андроиды принялись ловить фьоры, которые колотил их кулаками, отражая атаки справа и слева. А Ческо, нырнув между ног Одноглазого, бросился на помощь Нине. Только Рокси, спрятавшаяся за агрегатом, не знала, как ей добраться до двери. Талдом в руках Нины сверкнул в очередной раз, И Вишиола, схватившись за руку, с покатился по полу. Рокси, выскочив из-за агрегата, врезалась в андроидов, сбила их с ног, схватила Фьора за руку и присоединилась к друзьям. «Бежим через дверь, она ведет в подземелье!» — крикнула Нина и выбежала из лаборатории. «Подождите, надо заблокировать дверь, чтобы они не смогли предупредить Каркона!» Рокси схватила палку, валяющуюся на полу, и вставила в ручку двери. «Смотрите, как нам помог эликсир храбрости, и он будет действовать еще несколько часов», — смеясь заметила Нина. Ребята очутились в плохо освещенном коридоре, и, чтобы никто их не услышал, пошли на цыпочках. Посреди коридора направо была лестница, ведущая на нижний этаж. Ребята сбежали по ней и в конце увидели черную деревянную дверь с вырезанной на ней буквой «К». Это, наверное, и есть тайная подземная лаборатория Каркона, где он проводит самые важные алхимические опыты. «Может быть, и наш Ямбир здесь», — сказал Ческо, доставая из кармана план дворца и сверяя по нему расположение помещений. Рядом с дверью, в нескольких метрах, была видна другая дверь, поменьше, запертая на висячий замок. Любопытная Рокси приоткрыла ее, насколько возможно, и заглянула в образовавшуюся щель. За дверью тоже шла лестница. «Эй, тут лестница, может, именно она ведет в туннель, по которому мы прошли? Если сломать замок, то можно пойти посмотреть, как там Додо из бакио а потом вернуться всем вместе сюда», сообщила Рокси ребятам. Ческо и Нина согласно кивнули. Луч из клюва Талдома перерезал душку замка. Путь был свободен. «Пойдем, я и Фьора, а вы ждите здесь», — распорядилась Рокси. «Только быстрее. Уже 23 часа, нам нужно спешить. С Бакио должен вернуться на Ксорекс до восхода солнца», — напомнила друзьям Нина. Оставшись вдвоем с ческу она взглянула на ладонь. «Смотри, звезда стала еще темнее. Это плохой знак. Надо быть осторожными. Я боюсь, что на этот раз нам и впрямь грозит серьезная опасность». Проникнуть в лабораторию Каркона оказалось делом нелёгким. Из-за двери слышались голоса, разговаривали два или три человека, но ребятам не удалось расслышать, о чём шла речь. Нина прислонила ухо вплотную к замочной скважине. Беседовали Каркон и Алвиз с Барбессой, которым удалось выбраться из закрытой комнаты. Вероятно, через ту же трубу, слишком узкую для Одноглазого. Нины и остальные уже во дворце!» «Надо остановить их!» Голос, несомненно, принадлежал Алвизу. «Но идите, Вишиола, и скажите ему, чтобы предупредил всех андроидов. Этот раз им от меня не уйти!» Звучал голос князя. «Слушаюсь, учитель, мы будем на чеку. Я думаю, вам не стоит оставаться одному!» Это был голос обеспокоенной Барбессы. «Идите, идите! Я знаю, что здесь ищет эта маленькая негодяйка». Она хочет забрать у меня имбир но она еще не знает, что я этого никогда не удастся. Ха -ха -ха -ха. Дьявольский хохот был столь громким, что заставил ребят съежиться и побледнеть. «Он там, в лаборатории!» — прошептал Ческо. «Да», — и снимал Виссы Барбесса. «Они уже сообщили ему, что мы во дворце. Надо дождаться с Бакио, он нам поможет». Нина была действительно обеспокоена и не скрывала этого, даже если эликсир против страха еще действовал. Заслышав шаги близнецов, собравшихся покинуть лабораторию, она дернула Ческо за руку, и они спрятались за дверцей, ведущей в туннель. Андроиды прошли мимо, и, дойдя до боковой лестницы, вдруг закричали «Вишиола! вишеола, Бегом сюда! Скорее!» ребята решили что настал самый удачный момент для проникновения в лабораторию но в это мгновение они услышали за спинами шаги это мы мы притащили с бакио уф он же не может ходить по лестницам уф ну и тяжеленный он запыхавшись сообщила рокси «С, с тихо отдышись мы идем к аркону он один в лаборатории прошептала нина с бакио Увидев Часко живым и здоровым, от радости хотел было пустить пузырь, но Додо успел ладонью запечатать ему рот. «Не шуметь», — повторила Нина. «Главное сейчас — лаборатория». «Маг, конечно, очень удивится. Если он кинется на нас, не мешайте мне бросить в него кристаллы кварца, чтобы нейтрализовать его подлую душу. Какое-то время каркон будет безопасен. За это время мы должны найти, где он прячет ямбир». «Мы все поняли», — ответили ребята. Сбаккио тоже согласно кивнул. «А ты останешься здесь», — приказала ему Нина. «Ты не можешь скакать по комнате. Каркон сразу среагирует и быть беде. Жди нас тут». Сбаккио покрутил ушами, улыбнулся и замер. Нина тихо приоткрыла дверь и увидела Каркона в глубине комнаты, сидящего в кресле из фиолетовой кожи, погруженного в чтение. Тайная лаборатория освещалась десятью черными свечами, пол был устлан большими стеклянными панелями, на стенах развешаны плакаты со странными надписями вроде "фильтрованное золото и кровь змеи для нейтрализации людей. Шестая луна, повернуть голову 7 раз. Дьявольская загадка, хождение по магме". Сурьма и мед для путешествий без питья. Еще было много чертежей и рисунков с изображениями планет, комет, звезд и галактик. На грифельной доске длиной метра четыре были написаны комбинации цифр, химические и математические формулы. Рядом с креслом каркона находились огромный книжный шкаф, гигантский экран и многочисленные инструменты и приборы, включая два компьютера. В одном углу комнаты виднелся камин с висящим в нем тиглем для изготовления магических препаратов. Рядом висел большой мешок с цветками, а перед камином стоял открытый сундук до краев, наполненный драгоценными камнями и минералами. Сокровище алхимика. Нина и ее друзья, стараясь не шуметь, вошли в комнату. Однако Каркон их все же услышал и, не отрываясь от чтения, спросил, «Алвис, Барбесса, это вы? Нашли Вишола?» Нина, сжимая талдом в одной руке и кристаллы кварца в другой, твердо сказала. «Это мы. Повернись и прими вызов». Мак рывком вскочил с кресла, захлопнул книгу, которую читал, и оказался прямо перед Ниной. «А, это ты! Отлично. Значит, ты желаешь сразиться со мной. Ладно». «Я готов доставить тебе это удовольствие, однако это будет твоим последним желанием». Голос Каркона звучал грозно. Глазки маленькие и красные налились злобой. Нина подняла талдом, но Каркон с необычайной быстротой проделал руками пассы и произнес «Громы и молнии, жабы и змеи, черная ночь, несите темную смерть!» От пальцев князя в сторону Нины отскочили десять огненных пуль. Нина дважды нажала на глаза Гуги. Выпущенные лучи образовали непреодолимый заслон, и пули, зашипев, повисли в воздухе. Каркон нагнулся, чтобы взять со стола пандемон, и в этот миг Нина швырнула в него горсть кристаллов кварца. Песчинки прозрачного минерала, ярко вспыхнув, попали каркону в лицо. Тот остолбенел, а вокруг него, сковав его движение, сомкнулось металлическое кольцо. «Получилось!» — воскликнула радостно Нина. «Каркон обезврежен! Вперед, ребята, на поиски Ямбира!» Додо бросился к шкафу, Фьора начала перебирать книги, Ческо рылся в инструментах, Рокси засунула руки в сундук с драгоценными камнями. Нина стала стоять перед Карконом с направленным на него талдомом, стараясь не проглядеть момент, когда маг придет в себя. Кварт сблокировал дрынную душонку Каркона, но чары не могли длиться долго. «Нигде нет! Нам не найти его!» — кричали ребята, шаря повсюду. «Ищите, ищите! Мы не можем уйти без ямбира!» Нина волновалась, но верила в своих друзей. Внезапно ей пришла в голову мысль. «А что, если копия ямбира в одном из карманов плаща Каркона?» «Послушайте!» имбир может быть у него в кармане но нам до него не добраться кольцо не пустит огорчилась рокси нам его не до... да до достать мы проиграли заныл Додо. все вдруг запаниковали заканчивалось действие эликсира храбрости тот ческу неловко повернулся оперся на стол и нечаянно задел клавиатуру одного из компьютеров на его экране появилось изображение Муаи с острова Пасхи. Статуя развалилась на куски на глазах ребят. «Смотрите, это же статуя на острове, где мы были!» — изумился Ческо. Все смотрели, потеряв дар речи. Первой пришла в себя Нина. Я не верю, что Каркону удалось снова заблокировать Муаи. Щелкни, пожалуйста, еще раз на изображении статуи. Ческо попробовал? Ничего не получается. «Мышка не двигается, а статуя продолжает рассыпаться». Нина подбежала к компьютеру. На ум ей пришли магические слова первой тайны, и она решила попробовать их действие. Она отодвинула ческу и набрала на клавиатуре майроби ти Заклинание Хамоэ Атури произвело мгновенный и поразительный эффект. Осколки статуи вдруг соединились в большой параллелепипед, который на глазах сделался прозрачным и неожиданно принял форму стеклянной палочки. Это был атонор. «Это же символ неугасимого огня!» — захлопала в ладоши Нина. Стеклянная палочка двинулась по кругу, словно часовая стрелка. Экран на мгновение вспыхнул и погас, а палочка материализовалась в комнате, зависнув над клавиатурой. Талдом тем временем принялся вибрировать с такой силой, что Нина едва удерживала его в руках. Электрические волны, идущие от палочки, словно магнитом, притягивали талдом. Оба предмета столкнулись, клюв в гуге открылся, и палочка исчезла в горле птицы. Жезл шестой луны на мгновение осветился и прекратил вибрировать. Одновременно с этим на гигантском экране, висевшем на правой стене лаборатории, появилась надпись: Тревога, тревога, тревога. Первая тайна окончательно раскрыта. Зло навсегда потеряло власть над неугасимым огнем! Муаи теперь недоступны. Закрыть источники трех других тайн. Зарядить Пандемон Марталис Диаболикусом Семпер. Первая тайна в наших руках. Атанор «Внутри Талдама! Неугасимый огонь в нашей власти!» Голос Нины звенел, лицо сияло. «Теперь? Только теперь остров Пасхи действительно свободен. Каркон не сможет больше вернуться туда и остановить мысли детей и полет ласточек. Я так счастлива!» — сказала она, прижимая талдом к сердцу. Но даже это радостное известие не успокоило ребят. «Пора уходить, Нина, пока сюда не прибежали андроиды и вишеола — сказала Фьоре. В этот момент в лабораторию впрыгнул Сбаккио, который, услышав сигнал тревоги и испугавшись за ребят, решил узнать, что происходит за дверью. Нина и Рокси едва успели остановить его. — Стой, стой, не прыгай, а то невзначай дотронешься до Каркона, и чары кончатся. а, -а, -а вы здесь, мерзавцы! Сейчас мы с вами разберемся! В комнату с криком ворвались алвис и Барбесса. «На помощь! Они здесь!» — закричал испуганно Фьора, прижимаясь к Рокси. «Нина, выстрели! Талдомом!» — Ческо сжал кулаки. Всех удивил Додо. Он подбежал к Збакио и крикнул андроидам. «Уходите сейчас же, а то он размажет вас по стенам!» Нина включала Талдом, его луч скользнул по Алвизу, который бросился на нее с кулаками. Ческо схватил со стола стопку листов, и бросил их в Барбессу, пытаясь сбить ее с толку, а Фьора и Рокси бросали в андроидов колбы, реторты, стеклянные банки. Нина, отлетевшая к стене от удара Алвиза, увидела, что Каркон пошевелил пальцами. «Бежим, бежим! Каркон приходит в себя!» Металлическое кольцо, охватывающее Каркона, слабело на глазах, и черный маг начал медленно двигаться. Ребята бросились вперед и сбили близнецов с ног. Нина обернулась и дважды выстрелила лучом, целясь в сердце Каркона, но тот успел прикрыться плащом, который сработал словно щит. с Сбаккио взлетел под потолок и оттуда всей тяжестью рухнул на Каркона, сбил его с ног и выпрыгнул за дверь. «Скорее отсюда!» — крикнула Нина. Они выскочили из лаборатории, но алвис успел повернуть рычаг, и дверь, ведущая в туннель, захлопнулась. «Путь закрыт. Они нас уб...» «Убьют!» — запречитал Дудо. «Давайте поднимемся. По лестнице добежим до верхней лаборатории и оттуда через трубу в туннель к лодке», — предложила Нина, стараясь найти путь к спасению. «Ничего не выйдет. Во-первых, в лаборатории Вишиола, а во-вторых, с бакию не пролезет в трубу». Рокси была права. «Ладно, тогда поищем другой выход. Сейчас я сверюсь с планом». Ческо уже доставал его из кармана. С бакью одним прыжком очутился наверху лестницы и оглянулся, не бегут ли сюда другие андроиды. Покрутив ушами, он подмигнул ребятам, как бы говоря, что путь свободен. «Так, направо лаборатория, где мы закрыли Одноглазого, значит, нам надо налево». На город опустилась темнота. Часы на площади Сан-Марко пробили полночь. Ребята из Баккио неслись по дворцу в поисках выхода. За ними по пятам бежали близнецы и каркон. «Ческо, но ну где же выход? Посмотри внимательнее план!» — взмолилась на бегу Нина. «Надо спуститься во двор, потом направо в столовую, там есть выход в подземелье!» — запыхавшись, отвечал Ческо. Двор был ярко освещен полной луной, из распахнутых окон не доносилось ни звука. Уже это было неплохо, поскольку могло означать, что все другие андроиды спят. Вбежав в столовую, ребята увидели в глубине зала арку и пролетели через неё словно пули. Правда, с Збаки промахнулся мимо ступенек и мечом покатился по мокрыму и грязному полу. «Полный мрак, ничего не видно», — прошептала Фьора, ощупывая рукой влажную кирпичную стену. «Идите медленно вдоль стены». Нини не терпелось поскорей покинуть этот проклятый дворец. Внезапная вспышка осветила туннель, и перед ними появилось яркое красное облако, которое быстро опало, и в ореоле света ребята увидели Каркона. «Ха-ха-ха! Вы никогда не выйдете отсюда! Вы в западне! Сейчас я пущу воду в туннель, закрою выходы, и вы утонете!» Это смерть, которую вы заслужили, противные глупые детишки. С алхимией не шутят. Быть магом дано не каждому. Лицо у Каркона было красное. В лысине отражались колеблющиеся языки пламени. Нина несколько раз нажала на глаза птицы, но Талдом еще не накопил достаточной энергии. С Сбакио попытался вновь прыгнуть и сбить Каркона с ног, но тот махнул рукой, и ядовитый язык пламени метнулся в несчастное животное. с Сбаккио рухнул на спину, дважды крутанул глазами и, открыв рот, затих. «Ты убил его! Убил! Ты за это заплатишь!» Нина подняла талдом и со слезами на глазах крикнула. «Дедушка, дай мне сил! Спаси меня! Спаси нас!» Золотой жезл разом засветился, Голова птицы сделала пять оборотов и выпустила зеленый луч, который вихрем обернулся вокруг ребят и лежащего на земле с Сбакьо. Каркон, в свою очередь, устроил самый настоящий ураган огненных молний. Он показал Нине на ембир, висевший у него на шее. «Этого медальона тебе никогда не видать. А ты, противная девчонка, сейчас умрешь». Нина едва успела досмотреть этот спектакль, как зеленый луч Талдома поглотил их целиком. В подземном туннеле остался один каркон, и его молнии были бессильны. Он со злостью сплюнул на пол, взял в руку ямбир и буркнул под нос. «Нина, глупая Нина, с этой штукой я тебя достану, где бы ты ни была. Я никогда не позволю тебе открыть тайны» которую тебе не дано постичь. И, запахнувшись в плащ, он вернулся в лабораторию. Ребята без чувств лежали на каменной мостовой площади Сан-Марко. Было ноль тридцать утра, ночь уходила, освобождая место с занимающимся дню. Первым пришел в себя Додо. Он посмотрел на спящих друзей, на площадь, на колокольню, На базилику Сан-Марко ни одной живой души. Июльский ветерок освежал лицо, и Додо глубоко вздохнул, радуясь чудесному завершению опасного приключения. Спасибо, Талдому. Додо поднялся на ноги, разбудил остальных, потом склонился над Сбакио и погладил его. Нина, посмотри, он не двигается. Я боюсь, не умер ли он? Печально сказал Додо. Нина дотронулась до уха и носа храброго животного с шестой луны. Они были как ледяные. Тогда она положила нас Бакио талдом и прошептала ему на ухо. «Открой глаза. Ты не можешь умереть на земле. Не можешь оставить нас. Ты должен вернуться на Ксоракс. Это Рэя ждет тебя». Девочка погладила золотое перо, и через мгновение появилась золотая сфера посмотри видишь это шестая луна она ждет тебя вставай нина была в отчаянии она не хотела верить в то что с бакео умер сфера медленно плыла в воздухе освещая площадь а ребята грустно смотрели на бедное животное не подававшее никаких признаков жизни вдруг в сфере показались голубые глаза этеррейи мать алхимиков прости меня «Я проиграла. Сбакео. Умер», — заплакала Нина. «Положи талдом на Сбакео и отойди в сторону», — прозвучал в ее голове голос Этереи. Нина тотчас сделала так, как приказала Этерея. Из сферы протянулся луч света в форме руки и лег на талдом, который поднялся в воздух метра на два, и из глаз Гуги — На лежащего бакио полилась цветная вода. Животное открыло глаза и повернулось к сфере. Световая рука подняла его и втащила внутрь. Талдом медленно спланировал в руки Нины. «Он жив!» «Жив!» «Спасибо, это Рея!» — захлопала в ладоши Нина. Проводив с бакио на ксорокс, остальные ребята тоже запрыгали от радости. Сфера исчезла, оставив на камнях площади немного золотой пыли ребята подошли к нине неотрывно смотревшие в небо пошли нина вернемся на виллу мы сделали все возможное, чтобы забрать ямбир не твоя вина что не удалось сказал ческу кладя руку ей на плечо главное что с баки ужив вот увидишь мы отнимем ямбир у каркона заверила ее фьа. Нина не отвечала. Она чувствовала себя абсолютно разбитой. Борьба с Карконом с каждым разом отнимала у нее все больше и больше сил. «Ты открыла первую тайну. У тебя за, -за, за записи магических опытов Каркона. Если мы и проиграли, то совсем немного», — сказал додо пытаясь утешить девочку. «Ты прав. Мы потеряли всего ничего», — улыбнулась Нина. «И потом...» Нельзя же все время выигрывать.